Михаил Нехеев, разведчик, читает Макс Радман «В городе Новый Шериф. Больше ни стрельбы, ни матерных песен. Слыхал он прет на бандитов, как локомотив. Этот городок для нас двоих тесен. Вы в курсе? В городе Новый Шериф. И мы все ему не по вкусу. Раньше что-то где-то плохо лежало. Бери. А теперь время вынести мусор. Заточка. Новый Шериф». Пролог. «Ну-с, молодой человек, мне кажется, нас можно поздравить». Результаты весьма интересные. Получилось, проф. лаборант, в общем-то, у него был вполне себе честно выстраданный диплом не самого плохого вуза, но хоть он и числился МНЭСом, для мечания младший научный сотрудник. Использовали его пока что на уровне принеси, подай, отойди, не мешай. Оторвался от старомодного экрана компьютера, в который заносил данные, и вопросительно посмотрел на шефа. Тот снисходительно улыбнулся. Как минимум, тесты на обезьянах положительные. Думаю, после завтрашнего доклада нам передадут свежий материал для испытаний. То, как профессор выделил слово "материал", заставило не пропитавшегося ещё профессиональным цинизмом вчерашнего студента поморщиться. Мысли на, конечно, материал, надо же. Мышки, собаки, обезьяны. Последних запрещено теоретически задействовать в такого рода экспериментах. Но когда дело касается тематик подобных нынешний Законы становятся чем-то далёким и эфемерным. Так вот, следующий материал. Люди об этом не говорили, но знали все. Пришлют нескольких заключённых, которым пообещают заменить смертный приговор на пожизненное заключение или просто изменить то же самое пожизненное на что-то более вменяемое. Наверняка такие найдутся. Им введут порцию теоретически перспективной, однако при этом смертельно опасной вакцины. Ну а потом Что будет потом, не знает пока никто. Только вот энтузиастов, работающих в лаборатории, подобные мелочи не останавливают». «Очень хорошо», — нейтральным тоном отозвался лаборант. «Надеюсь, получится. Вы счастливы?» «Я видел счастливых людей. И трезвых среди них не было», — рассмеялся профессор. Открыл сейф, извлек бутылку дорогущего на вид коньяка. «Ну что, отметим успех?» Привычка шефа отмечать все подряд уже давно стала притчей во языцах. Самое интересное, пил он понемногу, головы не терял, и вряд ли его можно было назвать алкоголиком, но все же. Профессору, к слову, было все равно. Без него работы остановятся, стало быть, выходки его будут терпеть. А раз так, смочить пересохшее горло, сам Бог велел. И янтарная жидкость полилась в призывно расставленный зев бокалов. Стоит признать, Доза была одно название. Как раз чтобы почувствовать вкус и и в принципе всё. Профессор и впрямь не был алкоголиком. Честно говоря, лаборанту пить совсем не хотелось. Вот только и портить отношения с начальством, уважение дорогого стоит, нежелательно. Ну как? Только не говори, что когда-нибудь пробовал что-то подобное. Не скажу, не пробовал. Это было правдой. Такой коньяк не по карману ни студенту, ни лаборанту. Если он, конечно, не сын олигарха. Другой вопрос, что в конюшке он вообще не разбирался. В бытность студентом они с друзьями всё больше по водочке, а потом не до конюков было. Впрочем, уточнять этот момент, естественно, не стоило. Ну, теперь попробовал. Можешь гордиться. Профессор обладал замешанным на ехидстве чувством юмора, и парень уже давно уяснил, что обижаться на это пустая трата времени и нервов. Всё, прибери здесь и внеси последние данные. Что же, всё логично и плотно вписывается в картину мира. Босс руководит, фантанирует идеями, а вся черновая работа ложится на плечи молодых. Ибо не профессорское это дело руки пачкать. Он этим в молодости успел поразвлекаться. Так что ноги в руки и вперёд, пробирки должны сиять. Цап. Ну вот и любимый йоркширский терьер профессора согласен. Эту собаку хозяин, вопреки всем мыслям и немыслямым инструкциям, таскал за собой повсюду. Разве что, в святая святых лабораторию вход ей был запрещён. Вот и сейчас она возлежит в кресле, обводя окружающих умным, ну, это со стороны так кажется, взглядом. И зараза подтверждает то ли право шефа отдавать приказы, то ли мысли самого лаборанта о том, что сегодня до самого вечера придётся вкалывать. У лаборанта с Терьером был жёсткий антагонизм, который начался с того, что эта скотина опередавил только-только доставленных в лабораторию крыс, ценных крыс, а у этой мелкой и кусачей животины инстинкты. Чёрт возьми, их для охоты на крысы выводили, для этого на кораблях держали. И пусть собака-хищник со специализацией падальщика, а потом утерянный под столом неделю назад и начавший пованивать бутерброд, должен казаться вкуснее свежей добычи. Эта скотина в практике решила пойти против теории, оскалила зубы и сожрала такие крыс. И пришлось ждать новых, писать кучу бумаг, слушая упрёки шефа в том, что за ценными лабораторными животными надо было смотреть. В общем, было за что не любить скотину мелкую. Всё так. Но антоганизм это одно, а работа другое. За неё деньги платят. Придётся запереться в лаборатории, чтобы профессор с очередной гениальной идеей не припёрся. и выполнить его поручение. Но прежде всего, одна маленькая формальность. Каньяку-то был глоток, но за руль с запахом садиться не стоит. А он обещал Свету из юридического прокатить. Нравится девушке его мотоцикл, да и он сам, можно надеяться, не противен. И если пока что она держала его на расстоянии, как говорится, лампа горела, Света не давала, то сегодня, глядишь, что-нибудь да изменится». Надо принять собственноручно разработанное еще в студенчестве чудо-снадобье, после которого стандартная проверка, хоть на улице, хоть в наркодиспансере, обнаружить ничего в принципе не сумеет. Вернее, найти-то можно, вот только надо знать как. А с этим у замотанных жизнью наркологов, не слишком жаждущих вылезать за рамки минимально необходимых работ, дела обстоят так себе. Хорошее средство, проверенное. Честно говоря, неудобно. Подпольное изготовление и продажи этого препарата составляли весомую часть доходов. Вне месяцы не меньше, чем зарплата, пожалуй. И постоянные клиенты готовы были платить. Дверь в лабораторию привычно скрипнула на плохо смазанных петлях. Звук, будто кто-то в воздухе спортил. Профессор уже традиционно съязвил насчёт инсульта задницы. Неплохой он человек, но иногда так хотелось дать ему по шее. Именно с этими мыслями лаборант и отправился вкалывать на благо родного института. Пожалуй, не задержившись он в лаборатории, где среди огромной массы реактивов хранил персональный запас скрывающего алкоголь препарата, все могло пойти совершенно иначе. Но история не знает сослагательного наклонения, и это обстоятельство спасло ему жизнь. Да как вы смеете, начальственный рэк-профессора звучал столь грозно, что пробивался даже через неплохую звукоизоляцию старого здания. От неожиданности лаборант подпрыгнул, но сообразив, что это не по его душу, рванул к двери посмотреть, что же происходит. Он даже предположить не мог, что осторожность, дверь приоткрыл совсем чуть-чуть, вдруг к гбосу кто-то заявился и испортил ему настроение. Попасть под горячую руку не хотелось. Спасёт ему в тот момент жизнь. Конечно, ведь того, как твоему непосредственному начальнику дважлоба заломили руки, а третий бьёт по морде, Сладким бальзамом льётся на душу. Любой корреирист подтвердит. А вид того, как четвёртый визитёр отбивается от мелкого, но кусачего терьера, ещё и позабавит. Но вот тот факт, что все четверо в масках и с автоматами, а где-то неподалёку раздаётся грохот, словно кто-то потрашит ящики стола, в общем, кто бы ни были эти люди, вряд ли они пришли сюда с добрыми намерениями. И их здесь много, как минимум, больше, чем четверо. осторожно, чтобы не выдать своё присутствие скрипом петель, он закрыл дверь, медленно-медленно, буквально по миллиметру повернул ключ в замке. А теперь галопом к рабочему столу, вызвать охрану. Увы, вызывать было некого. Повезло ещё, что вначале догадался влезть на канал этой самой охраны. Теоретически закрытый, конечно, однако если дружить с sysadminом, то доступ получить можно к чему угодно. А возможность лишний раз посмотреть на коридоры через камеры никому не мешает. Сейчас тем более. Главный вход. Охранник на месте. Вот только почему-то рожа незнакомая, и позади высокой стойки, так чтобы не было видно снаружи, автомат прислонён. Старый добрый АК-74. Такие, собственно, охран института не положены. Они больше с пистолетами и пулемётами. Благо такие игрушки последнее время снова вошли в моду. последний, так сказать, писк и клипают их массово. Не нужен парню за стойкой древний калашников. Старая камера, коридор пустой. А ведь в это время жизнь здесь должна кипеть и пузыриться. Третья камера. Светка. Светка лежит на полу, мёртвые глаза смотрят в потолок. Дальше он смотреть не стал, и без того ясно. Удар в дверь. Похоже, кто-то из этих умников решил попасть в лабораторию. Ню-ню. флаг вам в руке. Дверь здесь не сейфовая, но вполне полноценная, железная. Это не филёнка межкабинетная, тут другой уровень. Ещё удар, ругань. И вполне членораздельное требование открыть, или они хлопнут профессора. Вычислили, что кто-то внутри есть, гады. Он их послал в ответ на известные всему миру три буквы. Дверь вновь содрогнулась от удара, но профессора убивать пока не торопились. Видать, нужным пристарел и гений. А вот его помощник вряд ли. Помощи ждать неоткуда. Дверь вряд ли выдержит такие удары долго. И что прикажете делать? Взгляд лихорадочно обшарил помещение. Все эти шкафы с реактивами, клетки с подопытным зверьем. Уйти отсюда не получится. Дверь одна, окон нет. Вентиляция не киношная, по ней разве что мышь пролезет. Не клетками с крысами же в них кидаться. Последняя мысль вызвала приступ истеричного смеха. А потом наступило какое-то странное и рациональное спокойствие. Даже удары в дверь доносились теперь, казалось, откуда-то издали. Не уйти. Осознание этого перечеркнуло всё. И для парня, который не был героем, скорее наоборот, трусоватым малым, было чудом уже то, что он не впал в ступор. А может, этому способствовала мёртвая светка на лице на экране крупным планом. Отстранённость сменилась бешенством. Что же, ребятки сочли, что они вольны в чужой жизни и смерти? А как быть с тем, что в этой лаборатории исследовали и разрабатывали такое, о чём простым смертным не то что знать, мечтать не положено. Как там говорил профессор? Материал. Что же, дорогой ты мой начальничек, будет тебе материал. Игла шприца вошла в вену мягко и почти безболезненно. Даром что ли столько тренировался на мышах, крысах, обезьянах. Рубиновая жидкость Почти неотличимая по цвету от крови, аккуратно покинула шприц. Теперь всё, остаётся только ждать. Вначале не происходило ничего, совсем. У обезьян помнится первая реакция обычно наступала уже через пару минут в виде судорог. Но тут и судорог не наблюдается. Зато вдруг стали более блеклыми и одновременно невероятно контрастными цвета. Да и вообще очертания предметов выглядели теперь более чёткими. Потом, словно тонкие ледяные иглы, пробили мозг. Довольно болезненное ощущение, но лишь на миг. Зато исчез страх, а мысли стали очень чёткими и ясными. Вместе со страхом ушли неуверенность в себе, нерешительность, даже брезгливость. Движения обрели ранее недоступные чёткость и точность, и сразу появилось осознание того, что надо делать. Дверь в конце концов сдалась. Сама-то она могла, наверное, выдержать и большее. На слабом звенем оказался внушительный на вид косяк. С ним вместе дверь рухнула, подняв тучу пыли. В другое время виновник столь грубого нарушения чистоты и порядка в лаборатории был бы как минимум публично четвертован. Однако в шедшем в помещение здоровяку с автоматом на шее было напровердны гнев учёных наплевать. Ему вообще плевать было на всё, кроме того, зачем он пришёл и за что обещали хорошие деньги. К удивлению, в лаборатории всё было чисто, оборудование на местах, порядок, мало не идеальный. Парень, который здесь находился, как раз сейчас выставлял какой-то прибор. Как по линейке, ровно и аккуратно, повернулся очень спокойно, молча посмотрел на вошедшего. Что-то было неправильно в происходящем. Боец участвовал уже не в первой операции такого рода и знал: поведение людей простых, нетренированных в стрессовой ситуации может быть каким угодно. истерика, ступор, попытки униженно лебезить, такое вот спокойствие. В общем, всё нормально, и в то же время что-то не так. Причину своего беспокойства он понял через пару секунд, когда лаборант шагнул ему навстречу. Спокойствия не было вследствие истерики, скорее уж её противоположностью. Так спокоен хищник, видевший добычу, которой уже точно не уйти. Вот только понимание это пришло уже в затухающий мозг. Скальпель, которым так удобно потрошить лабораторных мышек, пробил ему сонную артерию. Лаборант аккуратно, совершенно не испачкавшись, что само по себе выглядело подвигом, придержал тело. Мягко, почти бесшумно опустил его на пол, обыскал. Глок. Хорошая игрушка. Боевой нож из тех, что так нравятся брутальным мужчинам, скорее грозный на вид, чем удобный. Пригодится. Автомат, точнее, пистолет-пулемёт. отечественные или забугорные, чёрт его знает. В них лаборант не разбирался совершенно. Тем не менее, это не помешало разобраться с ним в какие-то пару секунд. Бронежилет, железо ляпан кровью, но с этим придётся смириться. 4 гранаты, рация. В общем, к концу обуска лаборант был неплохо экипирован и готов продолжать знакомство с незваными гостями. Серж, ты там скоро? Угум. Может его голос и не вполне соответствовал по тембру ныне мёртвому Сергею, однако среагировать на данные обстоятельства налётчики уже не успели. Шаг вперёд, и решивший подойти проверить, что там делает товарищ налётчик, получил скальпелем в глаз, а потом короткие с отсечкой по 2-3 патрона очереди. Лаборант никогда не умел так стрелять. Даже во время недолгого пребывания в рядах доблестной российской армии никто его подобному не учил. А сейчас получалось из незнакомого оружия, без подготовки и без единого промаха. Всё действо заняло секунд 15, может, даже чуть меньше. Сергей даже не удивился этому, чувство, как будто атрофировались. Спокойно обошёл, делая контрольные выстрелы почти бесшумные. Оружие явно использовало спецпатроны, а это в свою очередь многое говорило об организаторах бардака. Явно не какая-нибудь полулюбительская банда. Профессор лежал в луже крови, неловко подогнув ноги. Кто его так? Лаборант был уверен лишь в одном: это не его рук дело. Очередь, длинная, патронов на 10, буквально разворотила ему живот и грудную клетку. С таким не живот, но профессор упорно дышал, и когда лаборант подошёл, открыл глаза. Ты жив? Слова, как ни странно, звучали чётко, пуская очень тихо. Как сумел? Испытал вакцину на себе. У меня не было выбора. Ты молодец. Всё сделал правильно. А ну перестань, резким, жёстким голосом приказал он, видя, как лаборант лезет в шкаф за аптечкой. Не зачем терять время. Но не зачем, я сказал, считая я уже на том свете. Шеф закашлялся, по щеке побежала тонкая струйка крови. Но когда он справился с этим, голос его вновь звучал ровно. Беги отсюда. Нас в покое не оставят. Кто это? Не знаю, но они пришли за модулятором. Лаборант присвистнул. Модулятор. Та самая вакцина, которую он вколол. Уровень секретности запредельный, но узнали вот. И теперь она испытана. Я понял, но сейчас я вызову врача. Пустое. Несмотря на боль, профессор ухмыльнулся саркастически в своей излюбленной манере. Такое не лечится. Включишь самоликвидатор и беги. Сейчас даже если для охраны пришлют дивизию спецназа, она уйдёт в любом случае. Поэтому необходимо уничтожить все материалы. Ты слышишь? Вакцина должна быть только у нашей страны или ни у кого вообще. Понятно? Да. Хорошо. Дай бумагу и карандаш. Белоснежный лист, когда он вернулся к лаборанту, приобрёл неряшливый вид из-за размазанной по нему крови. Тем не менее, две строчки цифр на нём были видны чётко. Первая код активации режима самоуничтожения. Ввести можешь через любой компьютер института. После этого у тебя останется не более 5 минут на то, чтобы покинуть здание. Вторая телефон нашего куратора. Позвонишь, он скажет, что делать дальше. Принято. Лаборант аккуратно взял листы из рукомирающего, подумав, что само уничтожение активирует обязательно. А вот насчёт куратора стоило вначале тщательно взвесить расклады. Хотя бы потому, что тот вполне может для сохранения режима секретности ликвидировать свидетеля. В детективных сериалах во всяком случае такое происходит сплошь и рядом, и наверняка не всё, что там показывают, продукт буйной фантазии сценариста. И всё же, но профессор был уже мёртв, и стекленевшие глаза отражали теперь лишь яркий свет ламп. Собственно, он давно уже должен был умереть, и лишь невероятная сила воли удерживала его на этом свете. Про этого человека можно было сказать многое и не всегда приятное. но такое мужество нельзя не уважать. Осторожным движением лаборант закрыл ему глаза, потом встал. Код вводить лучше у самого выхода, тогда больше шансов уйти. И предварительно ему придётся убить очень много уродов, если они посмеют встать на его пути. Сколько? Неважно. Суворов не зря говорил, что надо бить, а не считать. Быстро обшарил трупы, он прибарахлился ещё одним автоматом, пистолетом и неплохим запасом патронов. лишними однозначно не будут. Выгреб из лаборатории остатки вакцины, мало ли что. Технологию он и так помнил, да и записи для себя вел. Так, на всякий случай. Огляделся, вроде все. А, нет. Ну что, герой, иди сюда. Терьер профессора был умным псом. Во всяком случае, второй раз звать себя не заставил и, несмотря на подбитую лапу, подошел сразу же. Лаборант подхватил его и Последний раз окинул взглядом помещение, которое стало за последние годы привычным, вздохнул и вышел. Сюда он больше не вернётся. Уже на улице, отойдя метров на 100, он услышал шипение, взрыв. Оглянувшись, смог полюбоваться на то, как из окна его бывшего кабинета вырвался ярко-жёлтый, искрящийся подобно бенгальской свече, огненный столб. Что же, профессор не соврал. Подумав так, Лаборант поудобнее подхватил жалобно поскуливающую собаку и зашагал прочь. Намечалась новая жизнь.